Глава 7 20 мая, 22.00, Сербия. Недалеко от города Ниш. «Отлично!» — сарказмом заявила Ида, выбираясь из воды местной речки. «Пусть меня спросят, как я провела отпуск. Каталась на каком-то почти игрушечном самолёте, прыгала с подружками с парашютом, а потом ещё и купалась ночью в речке. Мило!» Только тут грязно и мокро. В реке всегда мокро, с нервным весельем в голосе отозвалась Ева, которая уже выбралась на берег и теперь проверяла свой рюкзак. Только к чему это? не успокаивалась глава гильдии некромантов. И, кстати, тебе не кажется, что лезть в пещеры ночью ещё более опасно, чем днём? Не кажется? покладисто объяснила Ева. «Вылези уже оттуда и идём. Наша цель буквально за теми камнями». Она включила гарнитуру. «Ли?» — позвала артефактор подругу, сейчас парящую где-то высоко над ними. «Мы на берегу. Будем искать Рону». «Хорошо». Коротко и непривычно деловито отозвалась ведьма. «Жду команды». «Присматривай за Фло», — велела Ева. «Тут темно, хоть глаз выколи» буркнула Ида. «Но не там». Маг указала вперёд. «Видишь?» «О!» Некромант нахмурилась. «Да там целый военный лагерь. Они охраняют вход в пещеры. Потому мы тут ночью». Легко ответила на давешний вопрос Ева. «А река? Вторая ловушка, помнишь?» «Демоны!» — как хорошо заученный урок выдала Ида. «Вообще, я надеялась, что их немного напугает дневной свет. Им плевать на освещение», — опять с той же нервозной весёлостью сообщила ей подруга. «Зато Кир кое-что узнал. Белая кошка спаслась от них в водах именно этой речушки. Потому лично я предпочитаю побыть мокрой, но живой. И как можно дольше. Надо было набрать воды ещё и в какие-нибудь канистры». Ида досадливо оглянулась. И как бы ты их потащила за собой? Как и всегда, когда начиналось приключение, я восстановилась очень оживлённой. Её гнал вперёд азарт. Но я подумала об этом. Вот твоя фляга. Вот потому я не смогла бы быть артефактором. Пристраивая фляжку на поясе, рассудила некромант. Столько мелочей в голове держать. Мозг распухнет. А у меня скоро уши в трубочку свернутся от вашего шума откуда-то справа недовольно сообщила им Рона. «Вас пол лагеря услышит». «А сколько их там?» Проигнорировав ядкий комментарий старшей дочери Магнуса Скифа, деловито спросила Ева. «Шестьдесят два человека». Чётко отрапортовала Рона. «Все смертные. Похоже, шестеро из них пленные. Остальные — люди Вальдемара. И они под заклятием повиновения». «Где Марси?» Задала следующий вопрос маг. «С другой стороны от входа», — отчиталась вампирша. «Ждёт сигнала». «Ваш ход после первого взрыва», — распорядилась Ева и тут же сказала в гарнитуру. «Ли, можете начинать. Предупреди, Фло, там люди. Мне не нужны лишние жертвы, только отвлекающий манёвр». «Есть, командир!» С таким же весёлым азартом откликнулась ведьма. «Дай нам пять минут». «Хорошо». Ева проверила, как лежит на спине рюкзак. «Мы заходим через 12 минут. Рона и Марси прикрывают вход». «Начали!» — прокричала Ли. Рона только кивнула и исчезла в темноте. Ева ненавидела войну и оружие, особенно взрывы. Сидя за камнем в нескольких метрах от входа в пещеры, Мак заранее морально готовилась к грохоту, разрушениям, крови. Фло представляла себе это иначе. В небе стал слышен гул самолёта, а потом в дальнем конце лагеря смертных с неба упала яркая комета. Её хвост завис в ночной темноте и стал медленно превращаться в бутон розы. Это не было поэтичным описанием взрыва. В воздухе на самом деле вырос огненный цветок. «Надо будет прочистить сестрёнке мозги на тему псевдоэстетики войны», сквозь зубы процедила разозлённая Ева. «Дети, выросшие без войны», — холодно откликнула Сида. «Она просто не понимает, насколько это страшно. Цветы не убивают. Не должны убивать». Также, видимо, считали и смертные в лагере. Многие повскакивали со своих мест, схватились за оружие. Не успел начать распускаться второй бутон огня, как уже прозвучали первые выстрелы. «Плохо», — угрюмо прокомментировала Ида. «Они военные наёмники, не паникуют». Смертные быстро выяснили, что опасность кроется не в огненных цветах. Подняв автоматы, военные пытались засечь и ликвидировать самолёт. «Лучше бы вместо цветочного заклинания наша малышка использовала сонные чары». — решила некромант. «О, вот и они!» В лагере послышались первые тревожные выкрики. Те, кто целился в ночное небо, вдруг рухнули на землю. «Это Марси!» — догадалась Ева. «Пора!» И она тут же бросилась вперёд, пригибаясь на бегу, стараясь придерживаться камней, как хоть какого-то прикрытия. Ида побежала за ней. Тут же прогремели новые выстрелы. Над головой мага пуля выбила крошку из породы известняка. Новые крики теперь уже от боли. Кто-то отвлёк стреляющих. «Рона», — прокомментировала Ева, влетев в темноту пещер. «Не расслабляться», — скомандовала Ида, появляясь рядом. «Там ещё...» Маг вовремя оглянулась, чтобы заметить тёмные фигуры у входа. «В сторону!» — закричала ей некромант. «На пол!» Ева схватила подругу за руку и изо всех сил потянула вниз. Автоматная очередь просвистела в полуметре над ними. Развернувшись на спину, Ида выставила руки вперёд в сторону нападавших. Через пару секунд стало тихо. «Я же говорю, сонные чары — это надёжно», — удовлетворённо сообщила некромант. «Вообще, я предпочла бы этого избежать», — призналась артефактор. «Привлечём демонов раньше времени». «А ты думаешь, шум взрывы и стрельба их не привлекают?» Саркастично осведомила Сида. «Их привлекают тепло и живая кровь». Ева повторяла это за своим кузеном Киром, даже не зная, что дословно цитирует «белую кошку». «Они могут выходить?» — встревожилась некромант. Мак только кивнула. «Тогда да», — ровно согласила Сида. Если хоть один из них разбил голову, пока падал, это десерт на пороге. Потому я стараюсь следовать первому правилу артефакторов. Ева поднялась с земли и что-то искала в своём рюкзаке. Если происходит хоть что-то неожиданное, падай на пол и закрывай голову руками. «Отлично!» — иронично отреагировала некромант. «Я-то думала, вас учат каким-то хитрым приёмом и дают разные магические прибамбасы». «Вот тебе прибамбас». Ева перестала реагировать на колкости. «Это от нашей Ильи, зелья кошачьего зрения. Должно хватить на 6 часов. Кус так себе». Мак открыла точно такой же пузырёк и залпом выпила содержимое. «Почему мы не можем просто использовать магический свет?» Ида пить не спешила. «Видимо, сообщение о том, что зелье невкусное, её несколько смущало». «Я предпочитаю не рисковать», — созналась артефактор. «Никогда не знаешь, кто ещё есть в лабиринтах и как этот кто-то отреагирует на свет. И ещё. Мы не знаем, сколько здесь пробудем и как много сил стратим на эти испытания. Остаться в самый неподходящий момент без возможности включить шарик света — это слишком. Потому пока силы можно поберечь и использовать те самые прибамбасы». «Логично» признала некромант и тоже глотнула зелье. «Ну, не так и плохо. Я-то думала, совсем гадость на вкус». «А вообще нас учат почти маниакальные осторожности», призналась Мак серьёзно. «О чём ты забыла, ещё не начав поиск? Ни в коем случае не трогай стены». «Ты права. Ирония Иды пропала полностью. Но...» «Ты уверена, что даже здесь, почти у самого входа, уже опасно?» «Не знаю», — честно призналась артефактор. «Но я уже говорила о маниакальной осторожности и внимательности. Я даже шаги в некоторых случаях считаю». «И тут будем считать?» — доверчиво поинтересовалась некромант. «Нет». Ева чуть улыбнулась. «Здесь будем считать повороты. И бояться их». «Вон, видишь, уже скоро первый». «Есть стены». «Это тоже правда», — немного испуганно признала Ида. «Вот». Она указала на первый труп. Точнее, это был уже почти полностью оголившийся скелет. Он сидел на полу, привалившись спиной к стене. Чуть дальше виднелись ещё двое в тех же позах. Ева только кивнула, проходя мимо них». Она спешила к повороту, но, приблизившись, замедлила шаг, почти остановилась и принялась внимательно изучать всё вокруг себя. «Значит так», — сказала она подруге. «Обычно, как это ни смешно, начало рискованных участков пути всегда чем-то отмечено. Есть некий символ, знак, что-то особенное, что указывает на опасность. Видимо, в этом нуждаются и те, кто строит тайники». Тут пока всё чисто. Этот поворот не опасен. А что за знак ты тут надеялась найти? Ида старалась держаться ближе к магу, но при этом не мешать ей, чтобы не столкнуться и не налететь потом вместе на смертоносную стену. Помнишь, когда Лир рассказывал о первой ловушке, он упоминал, что в пещерах, как раз где эта самая ловушка установлена, должно быть ощущение страха, напомнила артефактор. И ещё путающие чары. Но, похоже, тут что-то иное на самом деле. И ещё со мной поделился кое-чем Кир. Тут в пещерах темнота, холод и тишина. Думаю, это как раз то, что и должно дезориентировать. Возможно. Некромант тоже внимательно изучала камень у самого поворота. И как это связано с поиском указателя на неприятности? Напрямую. Артефактор осторожно выглянул из-за угла. «Повороты — это единственное здесь разнообразие. Думаю, именно они разграничивают участки пути, а значит, указывают и на неприятности. В конце концов, этот тайник построили более четырёх тысяч лет назад. Это очень давно. В чём-то слишком примитивно. Значит, и указатели простые». «Ладно». Ида тоже выглянула из-за угла. «Будем опасаться поворотов». «А считать их зачем?» «Ну...» Ева позволила себе улыбнуться. «Лично я собираюсь ещё и вернуться отсюда. Если помнить, за каким по счёту поворотом какая ловушка...» «Это безопаснее, быстрее и проще», — согласилась её спутница. «Ну, тут что-нибудь есть опасное?» «Пока нет». Ева спокойно пошла дальше. «И, кстати, мы были правы в своих расчётах. Здесь нет перекрёстков и расходящихся в разные стороны коридоров. Путь только один. За каждым поворотом дорога будет сворачивать под прямым углом. Главное, — опасливо заметила Ида, — чтобы стены не начали где-нибудь сужаться. Иначе нам придётся несладко. Не начнут, — уверенно заверила её маг». Тут не только тайник смерти, а ещё и сокровища императора. Их надо было сюда затащить. Думаешь, при наличии демонов и прочих неприятностей те, кто нёс богатство Константина, просачивались с одним-двумя крохотными мешочками? Конечно, нет. Они везли сундуки и прочие объёмные и тяжёлые вещи. Так что проходы тут широкие. Как всё логично. Искренне восхитилась некромант. Некромант. На словах даже кажется безопасным. «О, уже второй поворот». Ева остановилась. «Вот тут, я думаю, надо ждать подвоха». Она с уже привычной осторожностью выглянула из-за угла. «Ну, точно. Если честно, я бы удивилась, если бы тут этого не было». «И что там?» Ида даже не пыталась любопытствовать. «Она замерла на месте». «Обычная механическая ловушка». Тону у артефактора был каким-то неуместно радостным. О ней, конечно же, ничего в летописях круга не было. Там рассказано только о том, что касается волшебного мира. А ту сокровищницу строили всё-таки для смертного. Значит, без своих простых, но часто верных приёмов люди бы не обошлись. И эти самые механические сюрпризы всегда встречаются перед ловушками магическими». «Ну, наверное, чтобы усилить эффект». «Отличная лекция, Ева», — некромант занервничала. «Всё очень интересно и познавательно, а главное, меня особенно радует факт, что сейчас у нас начнётся полоса препятствий. А можно коротко узнать, с чего она начнётся?» «Смотри». Артефактор снова выглянула из-за угла. «Видишь, там нет трупов. Тут есть, там сзади тоже». «Наверняка стоит пройти метра три за поворотом, и они опять появятся». «Но сразу за углом их нет». «Их перетащили?» — с явным сомнением предположила Ида. «Нет». Мак улыбнулась. «Такое странное веселье появлялось у девушки всегда во время поисков. Видимо, на нервной почве. Но они исчезли. Например, куда-то провалились». Проще всего предположить, что в дыру в полу. Ага. Её спутница облегчённо выдохнула. Значит, сразу за углом какой-то скрытый механизм. Наступил, и под тобой провалится пол. Я это в фильмах видела. Кажется, про пирамиды и мумии. Верно. Ева кивнула. Там, в Египте, на самом деле любили такие ловушки ставить. Теперь всё просто. Надо только пролететь над полом. «На всякий случай поднимемся повыше». «А ещё», — предложила Ида, — «давай действовать по правилам твоей гильдии. Полное внимание и осторожность. Предлагаю держаться за руки. Так спокойнее и надёжнее». Ева кивнула и протянула подруге руку. В следующее мгновение они обе поднялись в воздух. По опыту Мак знала, что лучше взлететь выше, но тут это было тоже опасно. Если взмыть под потолок, то их ночного зрения просто не хватит, чтобы увидеть, когда закончится зона опасности. «Держимся в метре над полом», — сказала она своей напарнице. «Можем взять чуть выше». Ида вглядывалась вниз, насколько была способна видеть в темноте. Они плыли в воздухе, опустив глаза вниз. За поворотом не было видно ни одного трупа. Девушки нервничали. Проваливающаяся плита в полу не могла быть слишком большой. Наконец, метрах в двух впереди показались новые останки. Ева, напрягая глаза, всматривалась в труп. Почему-то этот покойник сохранился лучше остальных. Он стоял, будто приклеенный к стене. На теле сохранились остатки мышц и даже кожа. А вот видимых повреждений, из-за которых человек скончался, не было. «Вниз!» Скомандовала девушка и тут же с тревогой поняла, что она не услышала звук своего голоса. Ева нырнула вниз, таща за собой Иду. В целом, им просто повезло. Сыграл на руку и опыт артефактора, и многочисленные разговоры до их поездки, обсуждения, а главное — постоянные напоминания о скрытых смертельных опасностях этого места». Из-за всего этого Ева постоянно нервничала, хоть и скрывала это от подруги за улыбками и лёгкими разговорами. Любая странность заставила бы девушку прибегнуть к простейшим мерам безопасности. Тем самым, какие она описывала некроманту. Только коснувшись ногами пола, Ева, не отпуская руки подруги, сгруппировалась и стала оседать на пол, стараясь как можно быстрее лечь. Ида что-то говорила, наверняка спрашивала, в чём дело. Но её слов не было слышно. «Тишина. Мёртвая тишина», — вспомнила Ева слова белой кошки, которые передал Кир. «И холод. А где холод, бывает, что появляется и лёд». Ида была встревожена, а значит, готовилась к бою. Она пыталась сопротивляться попыткам подруги уложить её на пол, и это было ошибкой. Правая нога некроманта начала скользить по непонятно откуда появившейся здесь наледи. Девушку понесло вперёд, как-то неестественно быстро и уверенно, только не вперёд по коридору, а к стене, где мирно стояли будто приклеенные ещё два мертвеца. Из рук подруги Ида вырвалась, думая, что стоит ждать атаки, и теперь у неё не было никакой опоры, которая могла затормозить скольжение». Ева, понимая, что её напарница сейчас докатится до стены и погибнет, просто рванулась вперёд, ухватила Иду за ногу и дёрнула изо всех сил. Мак видела, как некромант открыла рот, видимо, вскрикнув от неожиданности, взмахнула руками и стала падать назад. Девушка успела перекатиться ближе и подхватить подругу под спину. И всё это происходило в полнейшей неестественной жуткой тишине. Вернее, даже не просто в тишине, а в каком-то звуковом вакууме. Ида приземлилась на пятую точку, уперлась руками в пол, сгруппировалась и тоже легла на живот. Она обернулась к Еве и что-то сказала. Из рта романта вырывались клубы пара, как бывает на улице, в сильный мороз. Мак, убедившись, что теперь подруга в относительной безопасности, приложила палец к губам, призывая Иду помолчать. Видимо, некромант ещё не отошла от своего маленького приключения и не заметила, что её слов не слышно. Но, увидев предостерегающий жест мага, замолчала. А артефактор уже тянула со спины рюкзак. Порывшись в нём, Ева достала свой смартфон. При виде аппарата на лицеиды появилось почти детское изумление. Маг усмехнулась и включила экран. «Техника смертных отлично работала» те времена, когда неизвестные избранные строили этот лабиринт и ставили свои ловушки, люди ещё не придумали ничего сложнее колеса или каменного топора. Потому никто из жителей волшебного мира даже не подумал поставить в пещерах какие-то специальные противотехнические чары. Ева открыла сообщение и быстро набрала текст. «Здесь говорить бесполезно», — писала она. «Звуков не слышно». «Это магия!» Она развернула экран так, чтобы Ида смогла прочитать. Некромант чуть помолчала, потом кивнула в знак понимания и жестом попросила отдать ей телефон. Получив аппарат, она стала набирать новый текст. «Холод ужасный. На нас мокрая одежда. Надо двигаться!» «Вставать нельзя», — напомнила ей новым сообщением Мак. «Ползём до поворота». «Хоть немного согреемся». Ида не поскупилась поставить в конце предложения смайлик. Они ползли. Казалось, этот путь занимает часы. Они всего несколько минут. У обеих девушек замёрзли руки, просто оледенело всё тело, щипало щёки и подбородок, как при настоящем русском морозе. Ловушка довела их до поворота, где было наибольшее количество примерших к стенам трупов, и самый настоящий каток на полу. Искательницы приключений пробрались в следующий виток коридора по одной, с черепашьей скоростью, но там ничего не изменилось. Только после пятого поворота Ева вдруг услышала шорох своей одежды, звук собственного дыхания, который показался ей неимоверно громким, и почувствовала тепло. «Наконец-то!» Она аккуратно поднялась на четвереньки, а потом устала, села на пол. «Выбрались». «Ага». Флегматично отреагировала Ида, устраиваясь рядом. «Надо бы хоть ещё пару метров осилить, там теплее». Ева только кивнула и, тяжело поднявшись, сделала ещё шагов десять по коридору. «А тут проход становится шире», отметила она совершенно нерадостно. «Разве это плохо?» Удивилась её подруга, снова усаживаясь на пол и опираясь на вытянутые руки. "Да. Я вас слишком устала, чтобы пускаться в долгие объяснения. Там, за шестым поворотом нас встретят". "Значит, набираемся сил", рассудила Некромант. "Если бы не бой впереди, я бы хватанула водки". Мак только устало улыбнулась в ответ и кивнула. «Не догадалась взять какой-нибудь согревающий эликсир», — призналась она. «Привыкла, что обычно я бегаю по коридорам, а так не замёрзнешь». «Ну да», — согласилась некромант. «У меня только один вопрос возникает. А как сюда смогла добраться белая кошка? Да ещё и выйти живой. У неё наверняка какой-то сильнейший амулет удачи есть». «Не амулет», — почти весело возразила «Артефактор» хотя удачей она явно не обделена. Кошка просто увидела труп и и сменила облик. «И что?» — не поняла Ида. «Когти!» Ева растопырила пальцы и чуть согнула их для большей наглядности. «А-а-а!» её подруга уважительно кивнула. Но это почти амулет!» И она посмотрела вдоль коридора. «Почему они не спешат нападать?» тревогой поинтересовалась Ида. «Не знаю». Ева нахмурилась. «Но... я думаю, они пока просто сыты». «Что?» — некромант смотрела на мага с беспокойством. «Они сыты», — повторила девушка. «Запах». Ида скорбно прикрыла глаза. Запах тут в коридорах чувствовался с первых шагов. Противный и затхлый запах давней смерти». Но после морозного участка он не просто усилился, а стал почти непереносим. Пахло свернувшейся кровью, гниющим мясом и казалось болью и ужасом. «Ну да», — смиренно напомнила некромант. «Они же могут выходить, а там целый лагерь закуски». «А ещё», — добавила Ева, — «они знают, что мы идём внутрь, им не надо торопиться». «Мы же всё равно сами попадём к ним». «Верно». Ида встала, стала разминать ноги, подтянула лямки на рюкзаке, чтобы он плотно прилегал к спине и не стеснял движений. «Ева, ты не слишком хороший боец. Я знаю твой талант в другом, поэтому держись за мной, ладно?» «Со мной не всё так плохо». Мак постаралась выдавить из себя улыбку. «Я подготовилась». Тебе не придётся сражаться одной. Но будем держаться ближе друг к другу. И ещё... Не забудь про воду. Надеюсь, это и правда помогает. Только бы не истратить всю. Некромант тут же проверила крепление фляги на поясе. Нам ещё возвращаться, а демоны никуда отсюда не денутся. «Это точно», — согласилась артефактор. Ева тоже крепче закрепила на спине рюкзак... Чуть засучила рукава куртки, высвобождая браслеты, висящие на её запястьях. Один из них был защитным. Его пять лет назад подарил девушке Скиф. В благодарность за спасение жизни Марси. Широкая полоска металла со скифским звериным узором. Такая защита, древняя и неимоверно сильная, могла удержать на расстоянии даже демонов». Ева машинально коснулась и небольшого кулона, висящего на её груди под одеждой. Ещё одна защита, которая может спасти даже от смерти. В остальных трёх браслетах были зашиты боевые заклятия. Но мага больше волновала тонкая серебряная цепочка на правом запястье. Однажды девушка уже использовала этот артефакт. Скромное украшение таило в себе страшное заклятие. «Если порвать цепочку и метнуть украшение в любое живое существо, браслет выпьет из объекта всю магию, а заодно и жизненную силу». Но Ева надеялась, что это средство ей использовать не придётся. «Готова?» — напряжённо спросила её Ида. Мак кивнула и первой направилась к повороту. Они свернули в следующий коридор. Тут было более просторно, угроза от стен снизилась». Но запах свернувшейся крови, разложения и гниющего мяса просто сбивал с ног. А ещё здесь было темнее, если такое вообще возможно. Или по какой-то причине магия зелья ночного зрения снизилась. А они любят этот кусок коридора. С нехорошей усмешкой заметила некромант. Под их ногами что-то хрустело. И скорее всего это были кости. Человеческие кости. Девушки успели быстрым шагом миновать ровно половину этого отрезка коридора, когда Ева буквально краем глаза заметила красный блеск. Справа. Ещё маг почувствовала движение. За годы путешествий по таким же лабиринтам, подвалам и прочим тайникам артефактор привыкла очень чутко реагировать на любое движение воздуха вокруг себя. Это была необходимая мера безопасности в подобных местах. Здесь девушка не слышала звука шагов, не уловила взглядом движения, но лёгкое колебание воздуха она почувствовала. «Они здесь», — предупредила Ева. «Вижу», — отозвала Сида напряжённо и тут же запустила вперёд огненный шар. Вспышка прожила недолго. Нечто будто поглотило огонь. Но этого было достаточно, чтобы искательницы приключений смогли увидеть врага отчётливо. Демонов было трое. Три высокие, нескладные фигуры, чем-то напоминающие человеческие. Каждый под два с половиной метра ростом. Очень худые, с непропорционально длинными конечностями. Лиц девушки не рассматривали, видели только горящие алым глаза и широкие пасти с иглами клыков. Двое демонов стояли прямо на пути. Один заходил справа. Ида шагнула вперёд и снова атаковала. На этот раз она использовала заклятие из своего арсенала некромантов. Из её вытянутых рук вырвалось нечто особенное. То, что даже в полной темноте коридора казалось абсолютно чёрным. Демоны колыхнулись назад, уходя из-под удара. Один из них прижался к стене, магия которой была для него не опасной, а другой попытался обойти Иду со стороны». Он пронёсся мимо некроманта, вытянув вперёд левую руку. Почти коснулся Иды, но в последний момент вдруг дёрнулся в сторону. По коридору пронеслось злое шипение. Однако девушки не были уверены, что слышат его. Скорее они почувствовали этот звук. «Хотя бы мог ли не зря?» — почти весело крикнула Ида и снова атаковала. Ева не ответила. Она следила за третьим демоном. Он подбирался к девушке осторожно. Кружил, постоянно меняя траекторию. Дёргался то в одну, то в другую сторону. Маг замерла на месте. Её не учили боевой магии в гильдии. Но её кузен всё же был главой стражи. И, конечно, за те годы, пока Ева жила с ним, он давал артефактору уроки. Нет смысла пытаться уйти от атаки или блокировать врага, пока он не остановится хотя бы на миг. Но Ева и не собиралась атаковать. У неё была другая идея. Кир дал Еве ещё один неожиданный совет. «Ты помнишь, что в любом тайнике нельзя открыть портал в иные реальности?» Просил артефактора старший кузен в ночь после свадьбы. Ева уверенно кивнула. «Конечно», — ответила она тогда. «Это тупик. Откроется лишь дыра в междумирье. Пустота». Так называл Кир пространство между реальностями, потому что там нет жизни и нет магии. Даже сам Куракин, изучающий Междумирьевиками, мог находиться там всего лишь несколько минут. «Верно», — улыбнулся кузен. «А что будет, если созданное только силой магии существо окажется там, где нет места магии?» Сейчас Ева хотела узнать ответ на его вопрос. Она полностью сосредоточилась на высокой и тонкой фигуре, подбирающейся всё ближе. «Будет только один шанс, если задумка мага вообще имеет смысл». Ева собрала в кончиках пальцев немного силы и приготовилась произнести короткое слово «заклинание». Демон бросился на неё неуловимо быстро, стремительно и яростно. Девушка успела подумать что если бы даже она собиралась отразить его атаку или уклониться, её скорости всё равно не хватило бы. Чудовище повалило мага на пол и тут же рассерженно зашипело. Мокрая одежда Евы явно причиняла демону неудобство или даже боль, потому монстр на миг отвлёкся. Артефактор вцепилась одной рукой в запястье врага, другой ударила по полу, выкрикнув заветную формулу. А дальше, собрав все свои силы, оттолкнула демона в уже раскрывающийся портал. Как только тощая фигура оказалась за гранью Междумирья, Ева произнесла формулу закрытия. Всё это заняло не больше минуты, но маг тут же с ужасом подумала, как многое могло случиться с Идой за это время. Скачив с пола, Ева сотворила шарик света, чтобы увидеть, возможно, самое худшее — Однако некромант пока была жива. Окружив себя сетью боевых заклятий, Ида держала врагов на расстоянии. У них была патовая ситуация. Демоны тщетно пытались дотянуться до главы гильдии некромантов, но и она не могла серьёзно достать хотя бы одного из них. Вспышка света, созданная Евой, привлекла внимание всех троих. Ида встревоженно дёрнулась, но, поняв, что её напарница в порядке, только одобрительно кивнула и снова повернулась к врагам. Но вот оба демона, казалось, потеряли к некроманту всякий интерес. Тощие жуткие фигуры развернулись и шагнули к артефактору. «Ида!» — коротко скомандовала Ева. «Как скажу, падай на пол!» И Макс снова нервно отдёрнула рукав, высвобождая браслеты. Она знала, что тут не поможет ни боевая магия, не уберегут её и защитные чары. Девушка нащупала тот самый заветный тонкий серебряный браслет-цепочку и приготовилась разорвать его, как только враги бросятся к ней. Но обе фигуры застыли на месте. Теперь уже по воле одного из них в коридоре начал разгораться свет. Ева чуть прищурилась, чтобы глаза быстрее привыкли к новому освещению, чтобы ни на миг не потерять монстров из виду и не пропустить их бросок. Но они по-прежнему не двигались — Только в коридоре вдруг снова стало холоднее. В ушах Ева зашумело, болью сдавила виски. А потом она услышала голос, прямо у себя в мозгу. Нерви, сказали ей. Голос больше походил на мужской. «Мы не нападём». «Дайте нам пройти», — громко сказала Мак, стараясь пересилить боль и перекричать гул в ушах. «Это наша работа». Как-то обречённо объяснили ей. «Верни его». Ева сначала даже не поняла, о чём речь. Она уставилась на монстров. Один из демонов неловко вытянул руку вперёд, указывая на пол, на то место, где Ева открывала портал. «Он там умрёт», — сказал второй голос в её голове. «Женский. Какой-то отчаянный». «Выпущу, его вы убьёте нас здесь», — напомнила Мак. «Обещаю», — снова сказала женщина, и теперь в её голосе явно были слышны просящие нотки. «Там боль, мучения. Выпусти». «Пропустим», — сказал мужчина. «Там много дичи. Еда есть. Идите». «Хорошо», — кивнула Мак. Давление на неё тут же исчезло. Осталась только лёгкая боль в висках. «Что ты делаешь?» Ида подобралась к ней совсем близко, при этом не сводя взгляда с демонов. «Выпускаю третьего из них». Ева пробормотала формулу, и как только стал раскрываться портал, маг, морщась от брезгливости, какую не могла бы преодолеть, протянула руку, ухватила еле различимую фигуру, стоящую на коленях в аду пустоты за плечо, и потянула её в реальный мир. Как только демон вывалился в коридор, Ева запечатала портал. «Это сделка», — объяснила она Иде. «Теперь мы имеем право прохода». Потом она повернулась к двум другим фигурам. «Я сдержала слово», — сказала она им. «Но мы должны выйти обратно». И снова вернулся гул в ушах, боль и дикое давление в висках. «Не можем выпустить», — сказал мужчина. «Наша вахта». «Нельзя отпустить, если выносят из тайника». «Да мы не собираемся ничего там брать», — снова прокричала им девушка. «Тогда пройдёте», — уже спокойно обещала женщина. «А тот, кто ходит сюда часто?» Ева чувствовала, как этот жуткий ментальный разговор лишает её всех сил. От боли мутнеет перед глазами, но она должна была знать он вернётся и унесёт клинок смерти. Демоны задергались, будто куклы на шарнирах. Даже тот, кто всё ещё лежал на полу у ног мага, вздрогнул. Тогда мы не сможем его тронуть, сказал мужчина. Но мы будем свободны. А если клинок вернут? Почти теряя сознание, задала Ева следующий вопрос. Она понимала, что её уже качает Чувствовала, как Ида поддерживает её за плечи. «Ты обещаешь?» Теперь в голосе женщины звучало ликование. «Я постараюсь». Мак присела на корточки, потому что стоять у неё уже не было сил. «Тогда мы будем ждать», — сказал мужчина с какой-то злобной радостью и торжеством. «Мы все. Все вернутся для нового договора». «Сколько вас?» Маг надеялась, что это будет последний вопрос. 13 ответил мужчина. «Иди, вас больше не тронут». Ева тяжело опустилась на пол. Давление ослабевало, уходил шум в ушах, очень медленно и неохотно отступала боль. «Они исчезли», — сообщила ей Ида. «Просто растаяли в воздухе. Что всё это значит? И что с тобой?» «Ева, ты...» «Сейчас», — пообещала ей подруга, потирая виски. «Сейчас я приду в норму. Но они... нас не тронут», — уверенно, но очень устало пояснила девушка. «Мы можем идти. Только дай мне пару минут». «Господи». Ида была просто поражена. «Ты умудрилась договориться с демонами? Это как-то слишком...» на. «Съешь вот это». Она протянула Еве небольшую капсулу. «Это надо разжевать», — деловито пояснила некромант. «Зелье. Быстрое восстановление». Мак послушно съела капсулу. «Отвратительно на вкус», — морщась, призналась она. «Но мне лучше. Надо идти. Не стоит испытывать их терпение. Да и времени у нас не так много». «Вставай». Ида помогла ей подняться. «Знать бы ещё, как далеко нам шагать». Они шли до девятого поворота. Только после него им открылся тайник Константина. Здесь коридор шёл мимо искусственной пещеры, где горел вечный магический свет. И блестело всё, что только может блестеть. «Неплохо», — оценила Ида, осматривая сокровищницу с порога. «Помни». «Мы не сможем ничего забрать отсюда», — сказала Ева. «Иначе нас не выпустят живыми». «Не думаю, что меня соблазнит куча золота и драгоценностей», — усмехнулась Некромант. «Хотя... жаль. Я думаю, меч Императора Скифу бы не помешал. Один непобедимый клинок против другого». «Поединки клинка смерти с любым другим?» — артефактор пожала плечами. «Бессмысленно». «Но вообще-то я напомнила тебе слова демонов не случайно. Они не стали бы говорить о неважном. Это непростое предупреждение». Ида застыла на пороге пещеры. «Что это значит?» — напряжённо спросила она. «Это одно из самых известных защитных заклинаний», — стала рассказывать маг. «Я говорила о нём раз сто, наверное. Каждом втором тайнике используют. Приходит грабитель». Видит нечто. Золотую побрякушку, может, редкий алмаз, мелкий артефакт. И этот предмет начинает манить искателя. Так сильно, что он забывает о важном. О том, зачем шёл. Кстати, обычно в этой мелочи заключена ещё и ловушка. Искатель берёт вожделенный предмет в руки и умирает. Очень мило. Ида скорчила гримасу. «И как только ты с этим живёшь? Ни разу не попалась?» «Уловок тысячи. Я спокойно перешагнула порог сокровищницы, изучая всё вокруг. Однажды я призналась Ли, что в таких случаях начинаю представлять что-то вкусненькое. Зацикливаюсь, например, на мороженом. Так легче. Или я никогда не лезу в тайник только за каким-то одним предметом. Когда поиск рассеян, заклятие действует слабее. Кстати, тут ловушек несколько. Вон в том сундуке, от которого лучше просто держаться подальше, возле зеркала и, конечно, вот в этом. Почти противореча себе, маг уверенно приблизилась к конной статуе императора Константина, установленной посредине пещеры. «Что ты делаешь?» И рванулась за магом. «Ты же...» Стой на месте, непривычно резко скомандовала Ева. Не смей. Мне пока ничего не грозит. Все так говорят, не поверила ей подруга. А потом Артефактор развернулась и посмотрела на свою напарницу. Её взгляд оставался весёлым и спокойным. Со мной всё в порядке, уже мягче пояснила девушка. «Ида, каждая ловушка ждёт определённую жертву. Мне не интересно оружие, потому меч Императора не имеет надо мной власти. Для меня опасен тот сундук». На миг во взгляде Евы появилось нечто... Нервное, какая-то беспомощность и обида. «Хорошо». Некромант тут же встала так, чтобы оказаться между магом и вожделенным сундуком. «Не знаю, что там в этом дырявом ящике, но ты лучше думай о мороженом. Или всё-таки меч императора?» «Там...» — Ева продолжала смотреть куда-то поверх плеча подруги. «Лежат украшения Елены, матери Константина. Но это всё неважно». Мак будто против воли сделала шаг в сторону сундука. «Важен лишь маленький скромный крестик», — продолжала артефактор. «Нательный крест императрицы». «Вот это стоящий артефакт!» «Забудь!» Ида испугалась. «Мороженое, Ева! Или меч Константина?» Мак на миг прикрыла глаза, собралась. Маленький далёкий крестик продолжал манить её, но страх в глазах подруги отрезвлял. «А что у меч?» Ева с трудом заставила себя развернуться обратно к статуе. Его и раньше забрать было сложно, а теперь просто невозможно. Это какой-то обратный вариант меча в камне. Там лезвие было погружено в кусок породы. Здесь, внутри камня, рукоять. Статуя удерживает меч крепко. Любая попытка его забрать приведёт к смерти. «Отпилить руку или разбить?» Пожав плечами, предложила некромант. «Прикосновение к камню уже смертельно». Маг осматривала статую. «Я вижу это заклятие. Не знаю, пытался ли его забрать Вальдемар, но он сломал ловушку». «Как?» Ида нашла для себя способ отвлечься от зова меча. Истории артефактора её завораживали. «Посмотри на статую внимательно», — предложила подруга. «Император при полном военном вооружении. В доспехе даже его конь защищён» и при этом у Константина не прикрыта голова. «Странно. Но это сейчас. Ранее там был шлем. Который?» Некроманта глядела комнату. «Ага, лежит у выхода. Так, чтобы его легко было взять». «Конечно». Ева недобро усмехнулась. «Из страха перед демонами наш ненормальный претендент в Хранителе доползает сюда каждый раз почти мёртвым». Ему необходим шлем для исцеления, чтобы идти дальше. Но я думаю, он также использует шлем для прохождения последней ловушки и снова оставляет артефакт здесь, на обратном пути. Потому что даже волшебная сила бывшего гвоздя страстей Господних не спасёт от демонов. Но меч... Пока статуя стояла с покрытой головой, смертельное заклятие было дезактивировано. Теперь никто не сможет забрать оружие. «Странный всё-таки этот Вальдемар», — рассудила Ида. «С мечом Константина его шансы были тоже неплохие. И против Скифа, и против демонов его шансы приближались бы к нулю», — весело возразила Мак, возвращаясь обратно к выходу из пещеры. «Против Скифа он бы не устоял, пусть и с непобедимым клинком, ведь даже таким оружием надо уметь пользоваться. А против демонов троих может быть». «А если они соберутся все вместе?» «Меч Константина — достойный артефакт, чтобы из-за него собрать всех стражей этого места». «Всех?» Ида не слышала голосов монстров. «Это сколько?» «И... погоди, но ведь... белая кошка же кого-то из них убила». «Вряд ли», — засомневалась Ева. «Она могла ранить демона, но не убить. Это практически невозможно не только для смертных и избранных» но даже для высших. Но тогда она их рассердила. В любом случае они назвали чёткое количество, которое говорит о том, что все монстры на месте. Их 13 А гостей они встречают по трое? Нервной усмешкой поинтересовалась некромант. «Магия чисел», — серьёзно сказала маг. «Важная магия. Трое демонов встречают гостей на участке между пятым и седьмым поворотом тайник Константина после девятого поворота. Последняя ловушка будет до двенадцатого поворота, а всего их 13. 3, 5, 7, 9, 12 и 13. Уловила главное Ида. По крайней мере, с такими подсказками знаешь, где ждать опасность. Ты была права там у входа. Щот, штука полезная. Но вот что нас ждёт перед самым тайником? «Не знаю», — честно призналась Ева. «Но идея есть. Было отмечено, что из своего первого похода в Ниш наш Вальдемар явился с единственным шрамом. Тот самый порез на щеке. Хотя, если быть точной, это не порез, а ожог от магического пламени. Думаю, он не вовремя метнул огненное заклятие. Он сам?» — заинтересовалась её подруга. «Тогда наш кандидат в хранители уже остался один», — размышляла Мак. «И больше тут его никто атаковать не мог. Значит, он неудачно пытался осветить себе путь». Метнул заклятие не туда, куда было надо, — закончила за неё мысль Ида. «Пойдём дальше. У нас впереди ещё два спокойных пролёта. Пойдём». Ева спокойно зашагала вперёд. «Точно у Вальдемара раньше пореза не было?» На всякий случай спросила некромант. «Эта белая кошка снова сведениями помогла?» Мак кивнула в ответ. «Интересно», — протянула Ида с улыбкой. «Откуда у нашего отшельника такой талант к добыванию сведений о рисковых и отчаянных дамочек? И главное, как они быстро договорились». Девушки весело переглянулись. «А Михаил догадывается об этом романе?» Хитро поинтересовалась Ева. «Не думаю», — Ида рассмеялась. «Кир будет наслаждаться досадой кузена». «Надеюсь, это романтическое приключение он затеял не только ради Михаила», — иронично ответила Ева. Они свернули в одиннадцатый коридор. Маг замедлила шаг. Снова появилось ощущение, что заклятие кошачьего зрения теряет силу. «Начинается», — прошептала Ида. «Запах». Также почему-то шёпотом предупредила её подруга. «Вонь», — брезгливо морщись уточнила некромант. «Значит, я всё-таки угадала». Ева остановилась. «Хорошо, что мы не успели использовать воду против демонов». Она снова проверила, как закреплён на спине рюкзак, застегнула куртку, стала поправлять волосы. «Что ты делаешь?» Ида пока ничего не понимала. «Здесь снова поставлено мощное магическое поле». Затягивая свои волосы в крепкий узел, быстро и деловито объясняла маг. «Оно глушит свет и звуки. А ещё, скорее всего, отражает боевые заклядья. Но всё это только отвлекающий манёвр. Запах всё равно выдаёт ловушку. Воняет газом», — напомнила некромант тоже стала поправлять своё снаряжение. «Природный газ попадает в коридоры через какое-то специальное отверстие», — продолжала Ева. «И просто висит облаком в воздухе. Если идти туда, отравишься самым естественным образом. Огонь? Любой огонь тут убивает сразу. Знаешь, а шлем Константина здесь бы не помог. Значит, Вальдемар делает то же, что сейчас сделаем мы. То есть опять поползём». «О боже!» – страдальчески поморщилась Ида. «А взлететь?» «Газ поднимается вверх», – напомнила Ева. «Только по полу. И мы можем немного снизить действие газа. Используем воду. Обливай волосы, лицо, руки. Одежда, к счастью, ещё не просохла». «Может, какими тряпками рот и нос замотать?» – предложила некромант. «В воде есть кислород. Если намочить тряпки...» «Мы задохнёмся», — возразила Мак. «Кислород — это газ, потому он скапливается в мокрой тряпке и поначалу даёт дышать, а потом быстро заменяется другим газом. И мешает дышать очень сильно». «Поняла». Ида уже открыла свою флягу и аккуратно наливала воду в ладошку, чтобы потом смочить волосы. «Готова?» — спросила её Ева через пару минут. «Идём, пока сможем. Потом...» привычное упражнение. Когда Ева много позже пересказывала мужу их ссыдые приключения, она очень хотела сказать ему, что второй раз ползти оказалось проще. Заражённый газом кусок коридора был короче, чем в первой ловушке. Но переносить вонь было намного труднее, чем холод. Отравленный газ забивал нос и рот, сводил с ума, затягивал, казалось, все поры на теле. К природной отраве гор добавили ещё что-то с помощью магии, будто распылили в воздухе некое зелье. Ева могла поклясться, что у неё начались галлюцинации. Она слышала голоса, грохот, видела кого-то в том коридоре. Девушка заставила себя сосредоточиться на поверхности пола. Придумала светящуюся точку, которая перемещается прямо перед носом так, чтобы вслед за этой плавающей точкой можно было двигаться, не видя и не слыша ничего вокруг. Ева испугалась в том коридоре. Если этот газ и эта магия способны обмануть даже дар высший, лишить её видения сути вещей и существ, что же тогда с Идой? Большую часть пути маг чувствовала, что некромант находится рядом. Но в какой-то момент девушка вдруг осознала, что подруги нет». Возможно, это был обман, рождённый ядовитым газом, но оставлять ей думаг не собиралась. Она остановилась, заставила себя напрячь зрение. Темнота вокруг была почти осязаемой. Зелье Ли тут почти не работало. Тогда Ева нащупала защитный браслет на запястье, тот самый, что подарил когда-то Скиф. Девушка сжала его изо всех сил, даря артефакту свою энергию. И на миг действие газа ослабло. Ева смогла увидеть Иду. Некромант упорно ползла вперёд. Но не имея ориентира, она сбилась с прямой линии, уклоняясь всё больше к стене. Смертоносной стене коридора. Пока действие защиты не закончилось, маг рванулась вперёд, перекатилась по полу, ухватила подругу за руку. Ида забилась, стараясь оттолкнуть артефактора. Некромант явно пребывала в полной власти иллюзий. Но Ева тащила её за собой, напрягая последние силы. Впереди был поворот. Кое-как девушке удалось перевалить подругу в соседний коридор, протащить её ещё пару метров, пока маг не услышала снова звук своего хриплого дыхания и шорох их движений. «Всё». Она прошептала одно слово — Но после давящей тишины ловушки даже оно казалось немыслимо громким. «О, Боже!» Ида лежала на спине, даже не имея сил встать или хотя бы перевернуться. «Ева, я не выдержу обратный путь. Мы ещё даже до тайника не дошли», — заставила себя выдавить маг. Они приходили в порядок ещё минут десять. Ида снова нашла свои пилюли, восстанавливающие силы. Девушки молча жевали их и уже без всякого задора смотрели вперёд. Туда, где за дальним поворотом разливалось странное синеватое сияние. «Знаешь», — признала Сида, — «а я боюсь входить туда. Даже после всего, что мы смогли преодолеть. Там же смерть». «Не совсем». Ева заставила себя подняться с пола. «Это что-то вроде порога смерти». «Но шагать за грань нам не придётся, там нет опасности. Уже поздно. Если кто-то добрался сюда, то бояться нечего. Только смотреть, и я думаю восхищаться». Она помогла подруге встать на ноги и зашагала вперёд, просто чтобы больше не говорить, не думать, не затягивать. За последним поворотом сразу начинался зал. Понять его размеры было невозможно, Он казался одновременно и бесконечно просторным, и крохотным, и тесным. Это было место вне пространства и времени. Тут нельзя было понять, где пол и стены. Всё будто плыло в чём-то. В том самом странном синеватом сиянии. В тумане зыбком, но в то же время будто бы и плотном. «Здесь можно сойти с ума», — с какой-то обречённостью заметила Ида. «Ида». Ева только кивнула. Зал подавлял, лишал чувств, желаний, любых нормальных ощущений. Здесь, в этой застывшей дымке, не хотелось ничего. Наваливалась какая-то беспросветная тоска, ноющая, безысходная и бесконечная. «Это иллюзия?» Некромант хотела, чтобы в её голосе слышался хотя бы отзвук надежды. «Нет». Таким же равнодушным и безэмоциональным тоном отозвалась Мак. «Это правда. Здесь всё мертво. Весь зал и всё, что в нём. Потому нам надо спешить, пока мы сами ещё живы и не готовы остаться здесь навсегда». «Клинок». Ида указала на центр пещеры. «Он настоящий?» «Даже не верится». «Как его можно забрать?» В центре зала стоял алтарь. Большой круглый камень, будто срезанное основание колонны. На камне не было узоров, знаков или символов. Просто шероховатая тёмная поверхность с ровным срезом. А вот над алтарём висел прямо в воздухе клинок. Сейчас он напоминал меч, самый простой, с прямым лезвием, незатейливой гардой и рукоятью. На оружии не было украшений, камней или гравировки. Пока очертания лезвия чуть расплывались. Навершие рукояти будто ещё не полностью проявилось. Не целиком вышло из... тьмы. Из тёмного плотного нечто витающего под потолком. Его можно будет взять только когда клинок сформируется полностью. Ева подошла очень близко к алтарю так, что можно было дотронуться до каменного основания, но артефактор даже не пыталась коснуться камня. Эта сфера, где сейчас висит клинок, формируется из отражений. Лучи от зеркал создают это пространство, транслируют сюда магию. Клинок на самом деле как бы выращивается из других элементов, из тех самых сувениров. Ида рассматривала другой объект. Это была уменьшенная копия центрального алтаря. Только здесь над камнем возвышалось зеркало. Непривычное стеклянное, а древнее, тоже вытесанное из камня. Это обсидиан, подойдя к подруге и тоже изучая малый алтарь, определила Ева. Минерал, которому всегда приписывали огромную магическую силу. Обсидиан даёт власть над тьмой и её порождениями. А ещё это, естественно, камень смерти. На каждый такой малый алтарь кладётся один из предметов. Символов того, ради чего убивают. Тут как раз кинжал знания. «На нём следы крови варяга», — вспомнила Ида. «Это жертва, так?» «Верно». Ева собиралась шагнуть дальше к следующему камню, но подруга удержала её за руку. «Не вставай между ними», — предупредила она. «Ты сама сказала, от малых алтарей магия идёт к Центральному. Ты попадёшь в этот луч?» «Уже нет. Маг видела эти лучи. Здесь безопасно. Стоит избегать только пустых алтарей». И она спокойно пошла дальше. «Так». Ева осматривала новый камень. «А вот и моя золотая палка. И между алтарями расстояние в семь шагов. Подожди». Маг уверенно направилась от малого алтаря к центру. «А до самого клинка тоже семь шагов», — сказала она. «Магия чисел сохранена». «Зачем тебе это?» — удивила Сида. «Хочу знать, как это работает». Ева улыбнулась, чтобы хоть как-то показать свои эмоции, пусть и не настоящие. Но сейчас она хотела успокоить подругу. Следующий алтарь стоял пустым. И искательницы приключений обошли его сзади. За пределами магического круга сияние не пропадало, но становилось менее ярким. Сквозь синеватый туман можно было увидеть стены зала. Грубые, плохо отёсанные, простые стены пещеры. На четвёртом алтаре лежал меч Магнуса. На пятом — похожее оружие, но более тонкой выделки. Тоже меч с обоюдоострым длинным элегантным лезвием с каналом посередине, по которому должна была стекать кровь. Простая и удобная рукоять, чуть длинноватая, чтобы можно было придерживать оружие второй рукой». «Это что?» — спросила Ида. «У нас такого не было». «Французский меч», — пояснила Ева. «Орудия казни. Таким казнили Анну Болейн. Возможно, даже этим самым. Символ погибшей любви и предательства». На шестом алтаре лежал кинжал стража, обмотанный браслетом Феликса. Потом шли целых два пустых камня. Девушки снова обошли алтарь стороной. За этими камнями также были видны стены пещеры, какие-то глыбы, сваленные в углу, и еле заметный проход. Небольшой коридор, ведущий дальше вглубь горы. «А там что?» Некромант указала на проход. «Наверное, небольшая комната» рассудила Ева. «Там сложены гримуары. Вальдемар именно здесь должен был найти секреты магии крови. Так мы можем их уничтожить». Ида собиралась направиться в следующий тайник. «Это вряд ли». Мак удержала подругу за руку. «Тебе это не удастся. Поверь, они очень хорошо защищены». «Какое-нибудь классическое заклятие, когда один взгляд на страницы заставляет тебя читать текст до конца и желать этих тайн. Да так, что ты ни о чём другом и думать не пожелаешь». «Ужас». Некромант брезгливо поморщилась. «Да», — согласилась маг, рассматривая те самые странные глыбы в углу. «Подожди меня здесь, это важно». Ева вернулась к последнему из активированных алтарей. Отсчитала от него шаги до следующего, пока ещё пустого камня, затем повторила счёт между спящими алтарями, а заодно дошла и до девятого камня. «Я так и думала», — заявила она, вернувшись за подругой. «Идём, надо понять, сколько Вальдемару осталось собрать сувениров и проверить ещё одну мелочь». Ида решила пока ни о чём подругу не спрашивать. На девятом камне лежал незнакомый кинжал. «А это что?» — указала на него некромант. «Собственность Вальдемара». Ева собрала много необходимой информации. Кинжал достался ему по наследству от дяди. Семейная реликвия. Это кинжал жадности. Он принадлежал одному очень богатому человеку, который упивался своим богатством. Но однажды в город, где он жил, пришли враги. Когда богач понял, что его разграбят, Он замуровал себя вместе со своими сокровищами, но испугался долгой и мучительной смерти. Этим кинжалом он убил себя. Рукояти лезвия покрыты золотом. «Отвратительная история», — поделилась впечатлениями Ида. Как и сам Вальдемар. На десятом алтаре нашёлся кинжал беззакония. На следующем лежал обычный скальпель. «Это как?» — удивилась некромант. Для какого-то смертного это был любимый рабочий инструмент. Рассмотрев скальпель, решила маг. «Знаешь, смертные верят, что какие-то привычные вещи могут приносить удачу. Видимо, тот врач лучшие свои операции проводил именно этим инструментом. Там на ручке даже инициалы есть», — приглядевшись, заметила некромант. И снова кровь. «Боюсь, теперь этот хирург никому уже не сможет спасти жизнь». Ева была расстроена. «Что на последнем камне?» Ида поспешила дальше. Там лежал ещё один клинок. «Трудно решить, что это», — осматривая оружие, призналась артефактор. «У нас был меч отваги, жазл власти, ножи закона и беззакония, кинжал знания, меч любви и предательства». Орудие спасения, то есть скальпель. Ну и кинжал жадности. Здесь нечто простое. Слишком простое. Напоминает самый обычный кухонный тесак. Нож мясника? Ида удивлённо приподняла брови. Похоже на то. Догадка Еве понравилась. Голод или наоборот обжорство. Да, нож старинный. Из какого-нибудь европейского замка. С кухни забрал». Наверняка с ним связана очередная кровавая история. Феликс что-то передавал мне. Он же отслеживал вояж Вальдемара в Европу. Маг пыталась вспомнить. «Да», — кивнула она. «Замок в Германии. Голодные бунты. История о том, как Феодал не захотел помочь своим людям в голодный год. Они тогда изрубили его самого и всю его семью. Видимо, использовался этот тесак». «Каждая история отвратительнее предыдущей», — решила Ида. «Уверена, это не случайность. Чем больше будет крови, тем сильнее получится клинок смерти». «Или это для соблюдения равновесия», — предположила Ева. «Ведь кинжалами варяга и Феликса точно никого не убивали. Да и нож белой кошки — только ритуальное оружие. За свою золотую палку ручаться не могу». «Мы увидели с тобой почти всё, что было нужно. Подожди меня ещё полминуты». И артефактор быстро пошла к центру зала. Девушка не трогала алтарь, даже не смотрела на него. Она лишь обошла камень по кругу, будто искала что-то у самого основания. Ида увидела, как её подруга нагнулась, подобрала что-то с пола и поспешила к выходу. «Теперь точно всё. Мы можем возвращаться». Ева очень спешила покинуть зал. «Осталось три предмета», — подытожила Ида. «Вальдемар надеется забрать их в Москве. Теперь мы это знаем. Но это ничтожно мало, чтобы помочь Скифу. Предметов должно быть четыре». Артефактор злорадно улыбнулась. «И только ради того, чтобы узнать именно это, стоило проделать весь путь. Теперь я могу попытаться спасти Магнуса», и нам надо спешить. «Хорошо», — послушно кивнула Ида. «Только эта мерзость, светящаяся, я вся до сих пор будто залета этим жутким сиянием». Подруга снова улыбнулась той же самой злорадной улыбкой. «Да», — довольно подтвердила она. «И дай бог, чтобы это сияние оставалось с нами как можно дольше. Ты же не хочешь опять ползти под действием магии газа?» «Это меня пугает больше всего», — искренне призналась некромант. «Я честно тебе говорю, что не уверена, смогу ли повторить это». «Не придётся повторять», — порадовала её маг. «Было бы странно, если бы Вальдемар, каждый раз идущий на такие жертвы, чтобы проникнуть в тайник, был бы вынужден тратить на обратный путь столько же сил». В пещеры он вползает смертельно раненым. Да, первая ловушка на него не действует из-за его дара Высшего. Потом его из-за пропускают демоны, которым он также приводит живых и ничего не подозревающих жертв. Эту ловушку он обязан проходить лично. А в обратную сторону как? Живенький и здоровенький. Если бы Вальдемару приходилось и на обратном пути преодолевать препятствия, вряд ли у него остались бы силы собирать сувениры. Девушки дошли до поворота. Из-за угла уже тянуло газом, но ничто больше не мешало им видеть, не исчезали звуки. «Сияние Зала Смерти даёт возможность миновать магию этой ловушки», — продолжала рассказ Ева. «Ведь когда-то отсюда вынесут клинок. Это что-то вроде награды тому, кто решится до него добраться. Конечно, газ остаётся на месте. Но теперь не нужно ползти, не будет страшных иллюзий и путающих чар». «Так что нам остаётся только задержать дыхание и пробежать следующий коридор. А потом просто вернуться домой». «Не считая того, что поползать мы всё равно успеем», — рассудила некромант. «Ловушка у входа. У нас дара Вальдемара нет». Они чуть улыбнулись друг другу, задержали дыхание и пустились бегом в обратный путь».